Урок 12. Беспорядок в диетологии. Часть 2. Средняя вегетарианская диета убирает из меню только мясо, а их смешивание больших количеств фруктов, хорошних продуктов с яйцами и молоком причиняет переедание, что в большинстве случаев ещё хуже, чем умеренное потребление мяса и менее смешанная диета. Три видных врача лучше ль вегетарианскую диету, но они терпят неудачу. Как и все другие идеи врачей, на следующем единственном пункте они более или менее верят в высокобелковые продукты во время диеты исцеления. Другими словами, все диет врачи без исключения, кроме меня, думают, что тело, и особенно больное и слабое, требует хорошей питательной пищи для излечения. Но врачи упускают тот факт, что одна только природа лечит. И делает это лучше всего через голодание. Пожалуйста, прочитайте снова урок 5, чтобы вы могли полностью понять причину. Д. Р. Ломан, немецкий врач, доказал в своем труде диете Тичал Дисформатионов Блоот, что углеродистая кислота – причина всех болезней. Но он был не в состоянии увидеть более глубокую причину – брожение, вызванное через формирующие слизь продукты, смешанные с фруктами. Он верил, и пал жертвой, теории белка, несмотря на свое очень передовое знание. Д. Раик, английский врач, со своей антиуричачей диет показал большое улучшение, но потерпел неудачу так же, как и Д. Р. Ламан. Д. Р. Чатани, итальянский врач, составил диету из фруктов, зеленолистых овощей и мяса, устранив весь крахмал. Он лечил неразличные болезни с большим или меньшим успехом, включая ревматизм, подагру, в которых Д. Райк обвинял мясо как исключительную причину этих болезней. Тайна некрахмалистой диеты Д. Рача Тани в ее слабительном эффекте. Она облегчает симптомы, как слабительная, содержащаяся в минерально-водных источниках, но не исцеляет полностью. Вы можете видеть где здесь противоречия. Д. Р. С. Граам, американский врач, чья физиология питания, пассиолог Ефнаурешмент, была фундаментальна в свое время, особенно улучшил хлеб. Но усовершенствование состоит не в факте, что хлеб из муки грубого помола, а трубный хлеб из цельных зерен более ценный, чем обычный белый хлеб, но в их большей эффективности вследствие менее вызывающих запор качеств, чем белый хлеб. Из белой муки получается хорошая паста. а из муки грубого помола, цельных зерен или отрубей – нет. Д. Р. Граам нашел противника в лице Д. Р. Д. С. Мари из Англии, который утверждал, что переедание отрубей, целых хлебных злаков и хлеба из муки грубого помола вызывает воспаление кишечника. Это, конечно же, преувеличение, но Д. Р. Д. С. Мари помог общему совершенствованию диетологии, требуя включать в рацион больше фруктов и овощей. Д.Р. Ломан, немецкий химик, Н.С. или некоторые другие авторитеты в этой стране, являются основателями того, что можно назвать движением минеральных солей. Основной уклон в этом диетическом рассуждении помещен в факт, что все кислоты и слизи формирующие продукты испытывают недостаток в необходимых минеральных солях. Но это создало причуду вроде причуда белка, думать. Что здоровье может быть возвращено путем наполнения тела искусственно произведенными препаратами и минеральных солей, и, в то же время, оставляя ваши старые вредные привычки без изменений. Вам становится лучше, приходит определенное облегчение, но полного исцеления ждать не приходится. В более позднем уроке вы узнаете, как химик Рагнарберг улучшил эту систему до известной степени. Он нейтрализует кислотообразующие продукты богатыми минеральными солями продуктами. В настоящее время среди вегетарианских искателей здоровья сыроедная диета в моде. Без сомнения, она представляет из себя большой прогресс, но аргументы являются частично неправильными и приводят к ошибочным и фанатическим крайностям. Сыроеды утверждают, что любая готовка разрушает питательные ценности, но правильно сформулировать это можно так: неправильная готовка разрушает заживляющее качество, эффективность продуктов и может даже сделать их кислотообразующими. Эксперты сыроеды акцентируют внимание на том же ошибочном качестве, что и все другие, на более высокой питательной ценности. Весь эффект или выгода от сырой пищи. Грубое волокно сырых овощей которое уменьшает запоры и действует как идеальная метла в кишечнике. Я не думаю, что человеческое тело ассимилирует питательные ценности из таких растений, как цветная капуста, спаржа, репа, картофель или из сырых хлебных злаков. После определённой механической чистки кишок этими сырыми продуктами односторонний сыроед фактически испытывает недостаток в самом важном веществе пищи виноградном сахаре. глюкоза, если он не ест достаточно фруктов. Существенный и поучительный следующий эксперимент. Поместите лимон в духовку при умеренной температуре на несколько минут, и он станет сладким, как апельсин. Вещества в нём преобразуются в глюкозу, но позвольте ему печься немного дольше, или если его варить, и он станет горьким. Основываясь на этом же самом принципе, все овощи, если их испечь, улучшаются. преобразуя больше или меньше количество крахмала, который они содержат, виноградный сахар. Это верно для моркови, свёклы, репы, цветной капусты и так далее. Сырые фрукты, при желании, сырые зелёные листья овощей формируют идеальную пищу человека. Это безслизистая диета. Но безслизистая диета как целебная система использует сырые грубые овощи из-за их очистительных качеств. печёные, как пищу, и печёные и тушёные фрукты как менее агрессивный растворитель ядов и слизи, чтобы смягчить элиминацию в серьёзных случаях. Это один из самых важных принципов системы, который фанатик сыроед игнорирует полностью. Есть сырой картофель, сырые хлебные злаки и непропечённые пироги, по моему мнению, абсурдно и хуже, чем если их тщательно испечь. Развить крахмал в по крайней мере частично удобоваримую клейковину и виноградный сахар-глюкозу. Флетчеризм Американец Рачо Флетчер создал полноценную диетическую исцеляющую систему, и с большим успехом применял ее на себе и других. Его теория состояла в том, чтобы есть любой вид пищи, которую вы желаете, но жевать каждый укус 10-15 минут. Вы можете съесть один бутерброд, день и избавиться от своих проблем. Тайна системы проста. Это скрытое голодание. Желудок и кишечник отдыхают так же, как и при голодании. Элиминация продвигается. Жизненно важные органы выздоравливают. Но если её применять очень длительное время, в кишках случается запор от нехватки густой пищи. Говорят, Что сам Флечер умер из-за серьёзных неприятностей с этими органами. Другой скрытый голод по своему эффекту это лечение солзбери. Маленькая часть бифштекса и небольшого тоста один раз в день и ничего больше. Облегчает, улучшает, но никогда не исцелят полностью. Под ту же классификацию подпадает и молочная диета. которая задачивает даже наиболее передовых экспертов голодания и диетологии её частичными успехами во многих случаях. Тайна в следующем: если вы заменяете три обильных приёма пищи в день, состоящие по крайней мере из трёх курсов каждый, несколькими литрами молока, жидкости, то преград в человеческом двигателе становится намного меньше. Прочитайте урок 5. Вы чувствуете себя лучше, и элиминация частично продолжается, что во многих случаях облегчает вашу болезнь. Но все сидящие на молочной диете пациенты рано или поздно страдают от ужасного запора, потому что молоко создаёт первоклассную липкую слизь. Лечение щерот. Это так называемое сухое лечение, основанное одними из великих пионеров натуропатии, по своему эффекту также скрытое голодание. В средние дни есть ничего, кроме сухого хлеба. Воду не пить. На четвёртый день неограниченное питьё воды, либо лёгкого вина и немного пищи. Влажные компрессы на ночь. Это вызывает огромную элиминацию, если вы сможете выдержать суровость этого лошадиного лекарства. Широт имел изумительный успех и международную репутацию, но многие, кто пошёл через эту быструю помощь, попадали в мой санаторий. И я нашёл что они имели очень слабые сердца и более или менее испытывали недостаток в упругости тканей. Прочитайте урок 5 снова, и вы сразу поймёте причину. Я использую те же принципы этого лечения в улучшенной форме в тех случаях, где не было никакой реакции от водного голодания или бесслизистой диеты. Если вы относительно сильный человек, то можете проделать следующее: 2 или 3 дня не ешьте ничего, Кроме сушёных фруктов, затем на четвёртый день ешьте сочные фрукты и некрахмалистые овощи. Это приведёт к наиболее эффективной элиминации. Однако, повторюсь, этот метод для сильных людей с крепким сердцем. На рынке есть сотни других диетических лечений, и время от времени некоторые из них становятся фишенибельным, от длинного голодания и фруктового голодания до так называемых научно подготовленных питательных смесей семи медицинских и немедицинских диетологов. Обычно искатель здоровья думает, что есть некоторая специальная пища или специальная смесь, которую едят при его специфической болезни. И он пробует все, но всегда напрасно, пока он не знает и не понимает, что есть всего лишь одна внутренняя болезнь, грязь, мусор и преграды. И что эти преграды должны и могут быть устранены только систематическим применением противоположных болезнетворным, формирующим слизь продуктов, то есть применением бесслизиестой диеты, состоящей из фруктов и трав, зеленялистных овощей, которые считаются не модными со времён Моисея, великого диетолога и соблюдателя постов, СМ. Книгу бытия